изучением этих соотношений, занимается особая область математики, которая называется тригонометрия, от греческого три, три, гония, угол, и метрон, измерение, то есть занимающиеся измерением треугольников. Различные соотношения сторон треугольника называются тригонометрические функции. Функция – это общий математический термин, означающий отношение между двумя величинами. Математики активно используют известные им функции в своих дальнейших изысканиях. Слово «функция» произошло от латинского «фунгор», в прошедшем времени «функтус», которое как раз и означает «применять, осуществлять, делать». Трипсин. Первые желудочные ферменты были обнаружены в различных видах вырабатываемых желудком соков, при помощи которых переваривается и усваивается поступающее в пищеварительный тракт мясо. Одним из таких ферментов был пепсин, названный так благодаря своей способности воздействовать на мясо, чтобы способствовать его перевариванию. Об этом подробнее рассказывается в статье «Фермент». Позднее были обнаружены и другие ферменты, но все они были названы, отталкиваясь от названия пепсин. В 1874 году немецкий физиолог Вилли Кюхне обнаружил фермент, вырабатываемый поджелудочной железой, который по своему действию очень напоминал пепсин. Поскольку он получил этот фермент за счет того, что тер итолок, помещенную в глицерол поджелудочную железу, то и назвал его трипсин от греческого трибейн, что означает тереть и пепсин. То есть это был своего рода пепсин, полученный за счет трения. Когда в соке, вырабатываемом, Поджелудочной железой был обнаружен второй аналогичный фермент. Его назвали химотрипсин. К слову трипсин была добавлена приставка химо, что по-гречески означает сок. На внутренней поверхности тонкой кишки расположены железы, вырабатывающие кишечный сок. В 1901 году немецкий патолог Юлиус Конгейм выделил из него фермент, похожий по действию на вышеупомянутые. Этот фермент был назван Эрепсин, от греческого питаться чем-либо. Поскольку данный фермент питался некоторыми веществами, содержащимися в мясе, хотя я придерживаюсь точки зрения, что этот фермент был так назван также и потому, что название эрепсин созвучно с названием пепсин. Все перечисленные ферменты расщепляют большую молекулу белка на более мелкие части. Поэтому их назвали Белково-разрушающие ферменты, или протеазы, по-английски «proteasis». Суффикс AISE означает «принадлежность к ферментам», а «про» взято от английского названия белка «протеин», «протейн». Вследствие разрушения большой молекулы белка из нее высвобождаются отдельные аминокислоты. Одна такая важная аминокислота была выделена из переваренного трипсином белка – В 1900 году английскими биохимиками Фредериком Хопкинсом и Коулом они назвали эту аминокислоту триптофан, по-английски триптофейн. Суффикс фейн образован от греческого файнейн – появляться. Эта аминокислота, так сказать, появилась благодаря деятельности трипсина. Турбина. Устройства, которые превращают энергию в работу за счет вращения, называются турбины от латинского turbo-волчок или другой вращающийся подобным же образом предмет. Водяное колесо, вращающееся за счет падающей воды и вырабатывающее таким образом энергию, точнее было бы назвать водяная турбина. Есть также правые турбины, приводящиеся в движение струей пары. Есть и газовые турбины, работающие на газолине или другом топливе. Производящее энергию устройство, приводящееся в движение при помощи электричества, называется «мотор» от латинского «movere» — «двигаться». Слово «мотор» часто употребляют применительно к любому передвижному средству, которое перевозит человека от одного места к другому, используя механическую энергию, например, моторная лодка, мотоцикл. Тяготение. Согласно первому закону движения сформулированному Исааком Ньютоном, тело движется по прямой до тех пор, пока его траектория не будет изменена под воздействием внешней силы. Если вы находитесь внутри стремительно вращающегося круга, то, крепко держась за эластичный ремень, удерживайтесь внутри круга, но если вы ослабите хватку или разожмете руку, то стремительно вылетите из круга.